Глава 42. Озарение. «Пап, ну это супер вообще! Это высший пилотаж!» тряс руками Антон, когда они проходили мимо нашпигованных новейшими технологиями гоночных машин приятелей Данила. Тюнингованные аппараты произвели нахватова младшего неизгладимое впечатление. Друзья Данила тепло приняли сына. Подробно рассказали о правилах гонок, Показали свои авто, даже разрешили посидеть за рулем некоторых, что понравились Антону больше всего. А потом началась гонка. Зрелищная и шумная. За участниками наблюдали десятки молодых людей. Данил любил смотреть на финты старых приятелей, а сын так и подавно оказался в полнейшем восторге. Перед тем, как показаться вместе проведения заезда, Хватов старший купил ему кожаную куртку. Как раз проезжали мимо подходящего магазина. Хорошо, что тот работал допоздна. Так что парень появился на месте в подходящем прикиде, чему очень обрадовался. «Пап, а ты на мотоциклах случайно не гонял? А то я на мотогонках тоже не был». «Чего не было, того не было, сын». Данил думал, Антон расстроится из-за такого ответа. Но нет, лишь кивнул и пошел к машине. Впервые за очень долгое время сын реально выглядел довольным. И причина тому не новая компьютерная игрушка, а Данил. Хватов старшей грешным делом даже успел возгордиться собой. А еще мысленно послать спасибо драгоценной девочке, которая уже должно быть видела десятый сон. По дороге домой Данил аккуратно спросил сына. Ты когда-нибудь хотел попробовать поиграть в страйкбол? У меня есть один приятель, который всерьез увлекается такими штуками. Звал пострелять в воскресенье. Ты как, хочешь со мной?» Подсознательно боялся, что сын скажет что-то типа «Бать, какой страйкбол? Это прошлый век». Но тот, наоборот, воодушевился. «Это где пластиковыми пулями стреляют?» Я не пробовал ни разу. А что, клево, наверное. Попробуешь и узнаешь. Довольно улыбнулся Данил. Только тебе нужно специальное оружие и снаряжение. Я завтра с утра закажу подходящие варианты. Так что в воскресенье плотный завтрак и на полдня на полигон. Там даже специальная тренировочная площадка с препятствиями. Готов к такому? Юху! Пап, ну это вообще мега крутое предложение! «Так что, забились?» «Забились», — кивнул Данил. «Забились» в переводе с Антоновского означало «договорились». За этот вечер Хватову-старшему пришлось выучить приличное количество новых слов. Он отвез сына домой, обнял на ночь, как делал это когда-то в детстве. На душе было легко и приятно. Ровно до того момента, пока не прошел мимо комнаты Белоснежки. Если что-то ходит как утка, крякает как утка, лучше бы она призналась. Покаялась бы, рассказала, как связалась с бывшим, чего хотела добиться, повинилась бы в конце концов. Он бы, может, и простил, ведь по сути ничего не было. А за намерение наказывать — это даже для него слишком. Но Слада стояла на своем. Знать не знала, что Левицкий делал у ее квартиры. Повинуясь внезапному порыву, Хватов снова пошел на улицу, обратно к машине. Велел телохранителю сесть на пассажирское сиденье и, вспоминая старые добрые времена, сам сел за руль. 15 минут по пустынному ночному городу, и он уже у старой хрущевки, откуда забрал Милову к себе. После происшествия сделал себе дубликат ключей от ее квартиры и теперь беспрепятственно вошел. Включил свет, прошелся по гостиной, заглянул в ванную в кухню, не знал, что искал. бутылку шампанского в холодильнике, чтобы выпить ее с любовником, лепестки роз вокруг ванной, хрустальные бокалы, презервативы в конце концов. Хоть что-то, что напрямую указало бы, что Белоснежка собиралась ему изменять. Что угодно. Но ничего не нашел. За эти семь дней успел много о чем поразмыслить. Достал распечатку звонков с телефона Миловой на случай, если она догадалась сразу стирать звонки Левицкого. Проверил ее рабочий телефон. Служба безопасности аккуратно расспросила коллег, не видели ли ничего подозрительного. Проверил почту, соцсети, доставщика еды. Пропустил жизнь слады через мелкое сито. Но результата ноль. Можно было бы прогнать Белоснежку через полиграф. Но не будет же он ее каждый день проверять таким образом, так? Без доверия отношений между ними быть не может. Но как довериться ей после подобного инцидента? Этого Хватов не знал. Он, конечно, не дурак. Повторение не допустит. Сразу после происшествия приставил к девчонке охрану. И теперь ее сопровождали повсюду, стоило только выйти из дома. Надавил на нее морально, заставил, чтобы Милова теперь отчитывалась о каждом шаге. И она слушалась, писала ему в мессенджер, куда шла и зачем. За Сладой очень внимательно следили. За ней но не за ее мыслями и желаниями. А хотелось бы знать и их. Осматривая ее квартиру, Хватов заметил одинокую кружку на столе. Рядом стоял заварник полный чая, успевшего за неделю зарасти плесенью. Одна кружка. Если ждешь в гости друга, достанешь две кружки, ведь так, хотя вторую можно и потом достать. Хватов еще раз прошелся по всей квартире, И внимательно все осмотрел зашел в спальню, открыл чемодан ожидал найти там что угодно, кроме старой мягкой игрушки. Рыжий лисенок с белой манишкой наверное это и был тот загадочный филька, о котором говорила слада. Это что же получается не врала Если впихнула эту затертую игрушку в чемодан еще до того как попыталась оправдаться перед хватовым, Значит, лисенок действительно был ей важен. Как-то не вязалось все это в единую картину. Но ну, не может быть п***ю девчонка, которой не безразлична судьба сестры, чужого ребенка и даже старой мягкой игрушки. Девчонка, которая может покраснеть от простого поцелуя в щеку. Нет, не собиралась Белоснежка ему изменять. Определенно не собиралась. «Значит, надо замуж звать, причем срочно». И тут Хватов снова припомнил все, что успел сотворить со Сладой. У нее на глазах проверил ее телефон, почту, мессенджеры, опрашивал ее коллег, строжился, а потом игнорировал, лишил ласки, надсмотрщика к ней приставил. И все получается без реального повода. Каким же психом после всего этого она его считала? Ё-моё, застонал вслух. Знатно просчитался товарищ Хватов. За какую-то неделю успел вывалить перед суженый всех своих тараканов. С какими глазами он теперь будет её замуж звать?